Глава восьмая. Что такое любовь? Актеры думают, что это игра. Врачи называют это болезнью. Химики думают, что это сложная совокупность химических реакций. Физики говорят о взаимном притяжении. Финансисты, впрочем, они любят только денежные потоки. Многие банкиры в них даже захлебываются и тонут, чтобы никогда не всплыть. Тяжелая у этих людей работа. Некоторые из банкиров на ней даже сгорают вместе со своими мерседесами. К чему приводит любовь? Некоторые, даже очень многие люди, считают, что любовь заканчивается свадьбой. Но если она на этом заканчивается, значит, это и не любовь была. Да и что такое свадьба? Для политиков это выгодный союз, для шахматистов – удачная партия, для военных – хотя говорят, что военным официально запрещено вступать в гражданские браки. Любовь — это поцелуй небес, а просто так небо никого не целует. Настя проснулась за час до полудня и удивилась, что спала так долго. А еще удивилась, что лежит и смотрит в окно на небо, такое чистое и ясное, Смотрит на него, словно ожидает подарка для нее лично, непонятно какого и непонятно за что. Она вспомнила вчерашний день, вечер и то, что случилось. Вспоминала улыбку Олеси, такую тихую и нежную. Сердце защемило. Но не столько от жалости к убитой красавице, сколько от того, что Селезнев любил ее. Она представляла его таким, каким увидела в первый раз, в потертом, почти до белизны голубом джинсовом костюме с простроченной белой кожей на швах. Он говорит спокойно, никогда не повышая голоса, не размахивая руками. Мама уверена, что он страшный человек, убийца. Но этого не может быть. Почему не может? Ведь Олесю убили в его доме и к тому же из его пистолета? Неужели мама права? Но этого не может быть. Селезнев не может быть жестоким. Но ведь он из этого страшного прошлого, из 90-х, когда, чтобы выжить и возвыситься над жестокостью и страхом, надо было оказаться самым жестоким. Мама сказала, что это он убил папу и отца Светки. Если это так... Разве мог он запросто прийти сюда, разговаривать со мной, рассказывать о себе? Что ему от нас нужно? Лучше просто прийти к нему и спросить. И сделать это прямо сейчас». Настя вылезла из постели. И вдруг подумала, что Игоря Егоровича могли задержать, потому что он подозреваемый. «А это значит... значит...» Что это должно означать, она не хотела даже представлять. Решила поторопиться. Оделась точно так же, как и Селезнев при их первой встрече. Натянула на себя голубые джинсы, такую же рубашку и белые кроссовки. Когда спускалась вниз, еще с лестницы, к удивлению своему, увидела сидящую в гостиной перед телевизором Воронину. «А где киношники?» — спросила Настя. «Так они снимать сегодня будут». Посидели еще немножко после того, как ты спать ушла, и засобирались домой, то есть в мой дом. Я вот телек смотрю. По всем каналам в новостях про Руденскую говорят. Отрывки из фильмов показывают. Про то, что убили, ни слова. Но скажут потом, можно не сомневаться. А пока объявляют, что трагически погибла. Смотрю, смотрю и плачу. Честное слово, так жалко. И ведь за что? Кому она чего плохого сделала? Светка не врала. У нее и на самом деле было распухшее от слез лицо. Жорик сказал, что поговорит с Бойцовым, и тот возьмет меня на эпизод. Они в лесном в кафе будут снимать? Уже договорились. Я как бы буфетчица в поселковой забегаловке. И оператор сказал, чтобы никакого макияжа, только розовая губная помада. Ужас. Теперь я думаю, соглашаться или нет. А вдруг знакомые увидят? Они тебя не узнают, — успокоила подругу Настя. Она спешила к дому Иволги, а когда вошла во двор, пожалела, что все это затеяла. Вчерашний длинный стол стоял на месте, на стенах болтались гирлянды шаров, и за столом сидели люди. Полицейские без своих мундиров и в расстегнутых рубашках, один из вчерашних следователей — а во главе стола — селезнев и какие-то размалеванные девицы. А на столе стояли бутылки, и все были уже изрядно пьяны. На Игоря Егоровича она даже смотреть не захотела. Гремела музыка, и женские голоса вопили под нее: «Я тебя хочу, хочу, хочу. Ты не знаешь сам, как я хочу. Очень сильно я хочу». Я хочу спросить тебя, но только хохочу, хочу, только хохочу, чу-чу, чу-чу. Как же можно, не любя, бя-бя?» Девицы, сидя, извивались и дружно подпевали фонограмме. «Бя-бя-бя-бя!» Настя хотела тут же развернуться и уйти. Но Селезнев вскочил и направился к ней. И тут же на пути вырос Сева и придержал ее за плечи. — Анастасия Николаевна, это совсем не то, что вы думаете. — Я ничего не думаю. Просто не хочу мешать чужому веселью. Подошел Селезнев. — Не уходите. Сейчас я всех выставлю. — Не надо. Я просто хотел узнать, как ваши дела. — Спросите господ полицейских. У них больше информации. Он подвел ее к столу и все-таки усадил на стул. Фонограмма гремела. — Просто я хочу пипи пипи. -пи. «Пистолет купить, пить, пить!» «Сева, выруби эту гармошку!» — крикнул Игорь Егорович. И почти сразу музыка смолкла. «О!» — узнал Свету вчерашний следователь. «Здрасте, девушка! А мы тут... Простите, немножко... Просто мы утром Игоря Егоровича обратно решили доставить. Едем по городу, а он говорит, может, в клуб заскочим?» а мы что против к тому же мы с утра ничего это самое не ели а там так я вам скажу это самая прямо изнанка жизни но мы взяли кое что с собой а заодно там и эти выступали не узнали что ли это ведь популярная группа из москвы крошки называется сейчас как радио не включишь только их и слышишь пипи -пи да пипи -пи. Я рада за них. Только я хотела узнать, как там результаты экспертизы. Пьяный следователь задумался. Какой? А, этой, которая... Да, все нормально. Популярный актер Башко задержан пока на двое суток до решения суда о дальнейшей мере пресечения. Он, стало быть, оказался единственным, у кого на руках эти самые... Он вчера вот в этом доме стрелял по этим вот шарикам из травматического пистолета», — стал объяснять Настя. «Можете спросить, свидетелей много». Стрелял он и продюсер Баландин. «Так и гражданин-продюсер то же самое показал. Но все равно двое суток этому башку влепили. Потому что, хоть ты и звезда экрана, на кой по чужим шарикам стрелять? А вдруг попал бы кому-нибудь в глаз?» «Зря», — вздохнула Стрижак, — «срывается съемочный процесс. А наше отечественное киноискусство может потерять...» «Да, там терять-то и нечего», — сказал один из полицейских. «Тут, говорят, новый робокоп вышел. Даже я, далекий от искусства человек, на днях решил кинотеатр посетить. Хочу посмотреть на их полицейскую технику». «Я, пожалуй, пойду», — сказала Настя. «Что хотела узнать, узнала». «Оставайтесь», — попросил Селезнев. «Ребятам на службу давно пора, а девушкам и подавно». Полицейские, как по команде, начали подниматься. Засобирался исследователь. следователь. Он помог приподняться одной из крошек и спросил. «У меня на даче вы смогли бы выступить? А то у меня скоро день рождения. Ровно 33 стукнет». «Ну, это не к нам, а к продюсеру. У нас же график. Ну, вообще, 30 тысяч евро». «Сколько?» — удивился следователь. «Я оплачу!» — крикнул со своего места Селезнев. «Но при условии, что вы на свою дачу и всех этих ребят пригласите, а еще других таких же честных следователей. Прямо хоть сейчас вызову сюда их продюсера. Составим договор, я выдам аванс, а вы к тому времени выпустите Башко». «Не вопрос!» — махнул двумя руками следователь. «Чего ему там делать?» Автограф он уже всем, кому надо, раздал. Он же наверняка не в камере предзака, а в дежурке сидит за стеклом, изучая, так сказать, трудовые будни сотрудников. А те же он своих вызвонили, чтобы они поглядели на кумира. Уходить ему явно не хотелось. Ну, чего, мы едем или как? Нам ведь еще выспаться надо, заныла одна из певиц. Все направились к машинам. «А кто у вас тут убирает?» — спросила Настя хозяина. «Так пока мы сами с Севой справляемся, а сегодня Петя подъедет, другой мой охранник. Тогда отдыхайте, а я пока порядок наведу». Но одной ей это сделать не позволили. Втроем собрали посуду и загрузили в посудомоечную машину. Игорь Егорович особо пьяным не был, по крайней мере, таковым не выглядел. Он даже сказал, что ему удалось немного поспать, когда ехали в город, а потом обратно. А вот Башко чувствует себя плохо. По словам Селезнева, Макса выбило из колеи даже не задержание и предъявленные обвинения, а сам факт убийства Олеси. Согласно его показаниям, на Каене они покатались недолго. А когда вернулись, увидели хвост уходящей толпы коллег. Поднялись наверх, Руденская его затащила в спальню, где сама предложила заняться любовью. На все у них ушло не более десяти минут, после чего он удалился. Когда шел мимо длинного стола, увидел стоящую под ним неполную бутылку виски, прихватил ее и направился в построенный домик, чтобы угостить сторожа из местных, который должен был охранять территорию и складированные в домике софиты. Сторож он не застал, выпил из горлышка виски, после чего прилег на реквизиторский сундук и заснул. Вскоре явился сторож и разбудил его. Они посидели какое-то время, и Башко вернулся в дом Ворониной. Когда вошел, там уже были следователи и полицейские. Показания Максима утром проверили. Сторож подтвердил, что так оно и было. Сам он бегал домой, потому что забыл сигареты, а заодно и поел. Пути до лесного в ночное время около часа быстрым шагом. Вот и получилось, что он отсутствовал два с половиной. Но это, конечно, не доказательство невиновности Башко, потому что следствие считает, что он мог привести Олесю в дом Селезнева, где у них произошел контакт сексуального характера, после чего артист застрелил потерпевшую по неустановленным мотивам из неустановленного оружия, но, предположительно, из пистолета ПМ принадлежащего гражданину Селезневу на законных основаниях и похищенного гражданином Башко из перчаточного ящика автомобиля марки Porsche модели Cayenne принадлежащего вышеупомянутому гражданину Селезневу и Е. Вы читали эти показания? Удивилась Настя. Я попросил сделать мне копию, ответил Игорь Егорович, якобы для того, чтобы адвокат успел ознакомиться. На самом деле адвокат там уже с утра и вопрос об освобождении Макса под подписку решит и без моей просьбы. У него хорошие связи в Следственном комитете. Он сам бывший сотрудник этого комитета, причем весьма уважаемый. Жора Баландин уже выслал за Максом служебную машину. Он тоже дал показания, что вместе с заслуженным артистом России стрелял из своего травматического пистолета по шарикам, выясняя, кто из них более меткий стрелок. «Не переживайте, Анастасия Николаевна». Думаю, Максу ничего не грозит. Он не убийца. Убить, а потом спокойно пить виски с деревенским сторожем Башко не мог. А кто тогда, по-вашему, убил Олесю? Пока не знаю. Но, уверяю вас, более всего сейчас я хочу это выяснить. И наверняка выясню. У меня есть своя версия. Но посвящать вас в нее пока не буду. Уверен, что ни вам, ни Светлане, ни кому-либо из ваших знакомых ничего не угрожает. «В том числе и вам?» — спросила Настя. «Я умею за себя постоять», — улыбнулся Селезнев. Они сидели на увитой девичьим виноградом террасе дома Селезнева. Крупные листья плотно стеной закрывали проемы, и даже сейчас, в яркий солнечный день, здесь стоял почти что полумрак. «Красиво у вас», — заметила Настя. «Я никогда не бывала здесь прежде. Моя мама называла этот дом «Домом Иволги. Здесь тогда жили старичок и старушка. Это ваши родственники?» «Можно сказать и так», — ответил Игорь Егорович. «Это очень близкие мои друзья. Теперь, к сожалению, Иван Павлович умер, а перед смертью попросил жену похоронить себя на родовом кладбище в маленькой деревушке в Западной Белоруссии. Зинаида Михайловна так и сделала. И осталась там, возле могилы мужа. Они шестьдесят лет были вместе и не хотят расставаться даже после смерти. Я пообещал похоронить ее в одной могиле с мужем. Недавно навестил ее, слава богу, жива и здорова. — А почему мама говорила «дом Иволги»? Селезнев пожал плечами и отвернулся. — Вы не знаете или не хотите отвечать? — Спросите у Валентины Николаевны сами. Хотя. Он подумал немного. «Лучше я расскажу вам сам».